Глава тридцать пятая Телефон на столе Агранова затрещал. Непроизвольно вздрогнув, он взял причудливо изогнутую трубку с роговым раструбом микрофона. Яков Саулович раздался знакомый голос, причем настолько четкий, будто собеседник находился в двух шагах, а не по ту сторону крученого провода. — Жив-здоров? — Тогда садись в свой мотор и езжай к калужской заставе. Охрану можешь не брать, я о тебе позабочусь. Да — Да-да, прямо сейчас и выезжай. Чего время терять? — Ну, будь здоров и без фокусов у меня. испытывает тревожное, но в то же время и приятно щекочущее нервы чувство, не зря в документах царской охранки он не раз читал откровения провокаторов о том, что, работая и на полицию, и на подполье, они испытывали необъяснимое наслаждение, отказаться от которого не могли даже под страхом смерти. Агранов, развалившись в каретке своего «Рено», цепким взглядом фиксировал картинки неспешно проплывающих мимо улиц и пытался угадать, для чего вызвал его новый хозяин. В начале Калужского шоссе он увидел стоящую обочины знакомый угловатый автомобиль с поднятым зеленым тентом. Веляв шоферу оставаться на месте и быть на стороже, спрыгнул на грязный булыжник и пошел через площадь наискось, по пути придавая лицу доброжелательное и беспечное выражение. — Садись, Яков Саулович, покатаемся немного. Сидевший за рулем Новиков поприветствовал Агранова поднесенными к козырьку двумя пальцами и без помощи заводной рукоятки включил мотор. — Твоя машина может тут постоять, через полчасика вернемся. Некоторое время ехали молча. Агранов с интересом осматривал внутреннее устройство незнакомого автомобиля. Новиков небрежно покручивал руль, выбирая путь между выбоинами и лужами. «Так что интересного слышно?» — спросил Андрей, и пока Агранов соображал, что и как ответить, шутливым тоном добавил «Только не ври, все равно сразу увижу». Агранов стал рассказывать, что к Трелиссеру вернулся посланный в Лондон связной, передавший инструкцию от неизвестного лично ему, но весьма значительного лица, контролирующего внешнюю политику стран Антанты. Рекомендовано было, причем в настоятельной форме, принять все доступные меры для засылки в ближнее окружение Врангеля надежных людей. Задача – любым путем, вплоть до физического устранения всей верхушки военного командования и гражданского правительства, сорвать предстоящие наступления, выяснить источники военной и прочей помощи, Подготовить условия для окончательного разгрома белого движения. В средствах предложено не стесняться, имея в виду оба значения этой фразы. Международная поддержка тоже обещана, однако... — Круто берутся, — присвистнул Новиков. — Но сами вмешаться открыто побаиваются. Или нет у них пока такой возможности. Не все схвачено. Да и год сейчас отнюдь не семнадцатый. — Ну и как? «Имеются у Трелиссера надежные люди?» «Чтобы попытаться убить Врангеля, найдутся. Для остального вряд ли. Вы правильно сказали, что время другое». «Еще что?» Агранов сообщил о ходе подготовки к съезду партии и значительных трениях между Лениным и его ближайшим окружением. «Когда открытие съезда?» «Через три дня». «Отлично, тогда успеем». «Что успеем?» позволил себе осведомиться Агранов. Новиков обратил внимание на форму его вопроса и удовлетворенно хмыкнул. «Провернуть операцию под названием «Некомет». Это был такой грек, представитель кинической школы философов. Слушай инструкции, товарищ огранов